Ольге показалось, что она её как будто угадывает. Бывают, конечно, мужья, которые делают из этого для себя выгодный гешефт, сказала она не без иронии. То есть попросту продают своим жёнам за известную плату своё согласие на separation de corps. Но граф Каржоль де Нотрек, надеюсь, не может принадлежать к людям подобной категории. Не так ли? Тот, как ошпаренный, откинулся от нее назад, с безмолвным выражением благородного протеста. Если бы в нем и шевелилась даже подобная мысль, то после таких слов для нее, конечно, не осталось уже места. При этом в своем движении он, как породистая лошадь, гордо встряхнул головой, точно бы отстраняя от себя самую возможность такого недостойного предположения. Я совсем не о том, что вы думаете. Бог с вами. Это уж самое последнее дело, заговорил он, возвращаясь к своему затруднительному раздумью. Я хотел сказать только, что вы вы так заботливо оговариваете условия не мешать жить друг другу, что я, конечно, после всего, что было, я в ваших глазах, может, и не имею права требовать, но всё же Ведь мы носим теперь одно имя. Ах, вы вот что, догадалась Ольга. Понимаю. Но для вашего успокоения, прибавила она, принимая вид снисходительного достоинства, могу вас уверить, что за мое поведение вам краснеть не придется. Я не скомпрометирую ни себя, ни вашего имени. Можете быть спокойны. Извольте, я согласен, покорно проговорил Каржольц с вздохом, видя, что ничего другого ему не остаётся больше. Он только повторил ей свою просьбу не лишать его последней надежды, что со временем она может ещё сойти с ним, а пока позволит ему хоть изредка писать к ней. Та ничего не нашла возразить против, но впрочем, ещё раз подтвердила что не обязывает его ни к чему и не намеренность стеснять его интимные отношения к кому бы то ни было, так как ей нет до них никакого дела. В последних словах её Каржоль почувствовал полное и несколько быть может презрительное с её стороны равнодушие к его особе. Это его невольно покоробило. Ему лучше бы хотелось, чтобы она проявила хоть чуточку ревности, даже, пожалуй, злости. Так как это всё же бы показывало, что в ней по отношению к нему не всё ещё умерло, что возврат к прошлому возможен. Но это равнодушие, оно ведь убийственно. И потом этот Аполлон Пуп, зачем он здесь? В качестве кого и чего? Смысл его роли что-то подозрителен. Не для того же в самом деле, чтобы только попугать или подразнить им, что он ей такое. Но ни одного из этих вопросов Каржоль не посмел предложить Ольге даже намёком, сознавая, что после всего, что разоблачилось о нём в украинске, он потерял всякое право требовать от неё отчёта. Да и духу у него на это не хватило бы, потому что она вообще забрала уже над ним какую-то доминирующую ноту, это он чувствовал. Но зато в душе его тем сильнее поднялось теперь вдруг каким-то психическим рикошетом Сольгина Аполлона чувства ревнивой злобы и ненависти к этому Моншеру с Уланской конюшни. Тем более, что граф, не хотя но невольно сознавал внутри себя, насколько он в то же время бессильно и почти инстинктивно боится его. Это животное мол на всё способно, лучше от него подальше. Ольга между тем позвала в кабинет Закаталова и сообщила ему о согласии графа на выдачу ей отдельного паспорта. У Закаталова всё уже было наготове к этому. Так как он не забыл тот ещё по возвращении из Корзухина послать запи письмоводителем и объяснить ему наедине в канцелярии всё, что требовалось.